Гемоны. Когда в Париже горел собор парижской богоматери, мы видели этот огонь онлайн. В новостях. Мы не верили глазам. Сердце сжималось. Ужасы, слезы. Мы видели, как в огне погибала красота. И вдруг я поймался на мысли. А может это им знак? Может им по делам? Не наказание ли это им за вольготную жизнь? Этим французам. Я ужаснулся такой мыслью. Я отбросил ее, как что-то адское. Но она... Была во мне, она мне явилась. Случилась беда где-то в недружественной стране. И все новости об этом. И тут же мысль, так им и надо. Или у кого-то рухнул бизнес полностью. Думаешь, ну наконец-то, слишком хорошо жил. Не по сеньке шапка. Кто-то снял провальный фильм. Думаешь, а чего ты от него ждал-то, а? Кого-то арестовали и все конфисковали. И тут же мысль, значит по делу. Неприкасаемых у нас нету. Так ему и надо. А буквально на днях узнал, как поступил и что говорил про меня старинный мой приятель и коллега. Я разгневался. Весь день душил меня гнев и ненависть. Вечером выпил и написал ему сообщение. Написал жестоко, безжалостно и ядовито. Написал убийственно зло. А утром проснулся и увидел, что сообщение не ушло. Не отправил. Пьяный был. Случайно Не отправил, написал, но не отослал. Как хорошо. Слава Богу. Слава Богу. Господи, прости. Прости, Господи.